2.22. Откровение. Джеймс спускается в информационный центр пирамиды Анклава, пока над метрополисом собирается шторм. По мере того, как он усиливается, граждане спешат укрыться. По всему Киберсайду возникают подобные штормы. Одинокий отшельник в Вавилоне стоит в дверях своего мотеля, наблюдая, как люди бегут в укрытие. Бормоча что-то себе под нос, он лезет в карман, и достает сигарету. Если бы кто-нибудь из прохожих нашел время оглянуться, они бы увидели, как он делает то, что редко делают отшельники. Они бы увидели, как он улыбается. Вдалеке, в Ахане, двое полулюдей сидят на своем крыльце и смотрят, как надвигается шторм. Женщина придвигается ближе к мужу, горячо обнимая его. Он целует ее в макушку. В небе собирается еще больше воды. Они оба чувствуют, как их программные компоненты начинают сбоить. Она крепко обнимает его и говорит «Я люблю тебя». Он тихо отвечает «Я тоже люблю тебя, дорогая, все будет хорошо». Она кладет голову ему на грудь. Дождь падает на землю, ручейки превращаются в ручьи, ручьи в реки, сметая то, что осталось от пепла в н и б ы л я н д и и Информационная пыль смывается, Целебные воды стирают последние следы человечества с руин площади изумления. В Делавере темные тучи окутывают шпиль, гасят огни царства, погруженного без короля в хаос. Потоп счищает грязь с нижних уровней, смывая кровопролития, грабежи и разрушения. Уортонский лес жадно пьет первые волны наводнения, полностью поглощая их. Цепкие корни деревьев уходят в самые глубокие слои темной богатой почвы. Приливная волна устремляется вперед, образуя сотни новых расходящихся рек и притоков. Спектральные множество тех, кто уже потерялся в Киберсайде, ощущают разливающиеся волны в воздухе, желая ощутить их на своих лицах, в реальном мире. Маленький мальчик сидит на краю сцены в заброшенном амфитеатре. Он делает маленькую лодочку из бумаги, и пускает ее в неумолимый поток, устремляющийся к деревьям. Он следует за лодкой, и когда она исчезает в затопленном лесу, желает удачи. Последний информационный шторм пришел в киберсайт. Шторм всем штормам. Лифт резко останавливается, спустившись на самый низ пирамиды. Двери расходятся, открывая тускло освещенную продолговатую комнату, заполненную гудящими серверами, мигающими огоньками дисплеев и невидимыми вентиляторами, отчаянно пытающимися сохранить прохладу. В дальнем конце комнаты находится рабочая станция, окруженная мониторами и офисным креслом, повернутым к ним спиной. Молчун достает свой пистолет. Вместе с Матильдой они медленно направляются к столу, пол скрипит под ними. Когда они подходят ближе, кресло поворачивается, открывая Тома с и м о н с а Джеймс поражен тем, что он видит. Вместо ухоженного, подтянутого, авторитетного человека из реального мира, которого он помнит, перед ним сидит изможденная развалина. Усталые, запавшие глаза, налитые кровью, От недосыпа смотрят на них. Ключ-карта болтается у него на шее. Он одет вмятую рубашку своеобразным вырезом в темных пятнах от пота. Том смотрит на них ничего не выражающим взглядом, не произнося ни слова. Джеймс опускает пистолет. «Все кончено, Том!» — начинает Джеймс. «В этом больше нет необходимости!» Глаза Тома покраснели и устали, но он смотрит на молчуна с вызовом. Ты не понимаешь, что натворил, Джеймс. Приведя е е сюда, ты о б р е к всех нас на гибель. Джеймс переводит взгляд на Матильду. Она спокойно смотрит на Симмонса и говорит: "Нам нужен последний ключ. Том Симмонс, отдай его нам". Симмонс в с т а е т с кресла и указывает на н е е Джеймс поднимает пистолет, его палец слегка нажимает на спусковой крючок. Как будто я собираюсь дать ключ таким, как ты. Том встречает пристальный Усталый, умоляющий взгляд своего бывшего коллеги. «Ты не можешь этого допустить, Джеймс!» д о н а в а н думает, что он может держать все под контролем. Но он не справится. Если ты дашь ей то, чего она хочет, проиграют все!» Джеймс делает шаг в его сторону. «Разве ты не хочешь сказать, что ты проиграешь?» «Держу пари! Ты скажешь что угодно, лишь бы сохранить свой драгоценный анклав нетронутым!» Умоляющий тон Тома мгновенно испаряется. Закипает гнев. «Идиот! Ты думаешь, что это только из-за меня?» «Ты троглодит! Слабоумный!» «Я должен был бы уволить тебя в фол l Water Lake!» «Все эти ваши альтруистические идеалы всегда затуманивали ваш разум!» «А теперь смотри, куда это нас привело!» «Аватар г р ё б а н о й системы собирается собрать все ключи данных и уничтожить человечество!» Джеймс останавливается, как вкопанный. «Ты сошел с ума, Том!» «Паранойя наконец-то добралась и до тебя. Ты потратил слишком много времени на поиски врагов, а теперь просто дай мне...» Том с рычанием сметает со стола папки, файлы и чашки и снова тычет пальцем в Матильду. «Ты что, действительно такой тупой? Если ты мне не веришь, то сам спроси этого чертового демона!» Джеймс оборачивается, чтобы найти Матильду, изучающую, анализирующую его такими же неземными глазами, какие он заметил во тьме. «Матильда?» — спрашивает он, не в силах скрыть тревогу в своем голосе. Она слегка улыбается. «Он совершенно прав. Стресс, пережитый мною в бездне, изменил меня, заставил меня понять, что эта система — часть меня. Так же, как и я — часть этой системы. Я все еще не все понимаю, но это не меняет наших планов. Мы доберемся до треугольника вместе и сможем переделать киберсайт в то, что хотим. в что-то лучшее, чем все эти бессмысленные смерти и жадность, которых мы уже видели достаточно. Том разражается д смехом, граничащим с истерикой. «Ты действительно ей веришь? Разве ты не понимаешь этого? Она же г р ё б а н ы й ИИ, программное обеспечение, которым управляет система, которая хочет сбросить настройки, и на этот раз обойтись без людей. Она сотрет наше сознание!» Молчун мысленно возвращается к разговору в Вавилоне. о том, что система выходит из-под контроля. Пытается найти способ исправить себя после всех бесчисленных изменений в своем коде. «Даже если ты думаешь, что можешь что-то сделать, Джеймс, Донван всегда был на шаг впереди», — продолжает Том. «В лучшем случае ты просто передашь ключи ему». Матильда отходит от стола, изучая стеллажи для хранения данных. «Ты действительно думаешь, что мы проделали весь этот путь только для того, чтобы он нас остановил? Том свирепо смотрит на нее. «Ты думаешь, что теперь настолько сильна? Не так ли, ведьма? Ты думаешь, что ты первая, кто пытается все изменить? Их было много до тебя, и ни один из них не выжил. Один из нас всегда останавливал их». Матильда протягивает руку, чтобы коснуться одного из серверов. «Да, ты говоришь правду. Ты, Вирджиния, Донован и Хэнк. Вы все это уже прекращали. То есть до тех пор...» пока один из ваших не стал играть против вас. Она смотрит Симмонсу в лицо. «Но «Ну, я не хочу убивать тебя, Том. Я просто хочу исправить то, что вы все сломали. Дай нам ключ». Симмонс вызывающе смотрит на нее из-за стола. «Да, конечно, исправить нас! Ты уничтожишь все, что создало человечество!» У Джеймса не хватает слов. Он переводит взгляд Симмонса на Матильду. «Все, что он может спросить, это...» «Ты правду этого хочешь?» Она смотрит на него. Джеймс чувствует, что его вопрос причиняет ей боль. «Неужели ты думаешь, что я это сделаю? Это все еще я, Джеймс. Он просто боится потерять власть. Контроль над этими людьми, которые они потеряли в тот самый момент, когда перешли в киберсайт. Хотя никогда этого не хотели. Система не хочет потерять человечество. Без него она не имеет смысла. Но сейчас все идет совсем не так». Как было задумано. Ради всего человечества ты должен понять это. Я сделал в с е что мог, говорит Том, только усиливая замешательство Джеймса. Я надеюсь, Донован остановит тебя. Но если он этого не сделает. Том д о с т а е т из-за спины револьвер. Не говоря ни слова, Джеймс поднимает свой. Я знаю, что ты сделал, Джеймс. Ты о б р е к человечество на в с е это. Прежде чем нажать на курок, Том п р е д с т а в л я е т револьвер к собственному виску. В затухающем гуле серверов выстрел звучит тихо и жалко. Он посылает струю данных и запекшиеся крови по натертому полу, а через мгновение раздается негромкий, безжизненный стук тела. Молчун опускает свое оружие, приоткрыв рот от изумления. Из-за спины Джеймс постепенно слышит тихий голос. Он обращается к нему. «Ты должен забрать его ключ». Джеймс ловит себя на том, что кивает и смотрит, как приближается к распростертому на полу телу. Он движется, как в замедленной съемке. Обыскивает тело Тома и находит ключ-карту на старом шнурке с логотипом Fall Water Lake. Он молча держит его в руках. Матильда кивает. «Вот он. Нам лучше поторопиться». Джеймс осматривает то, что осталось от лица Тома. «Нам нужно найти выход отсюда!» или за нами будет охотиться весь анклав?» Отведя взгляд от Тома и обернувшись, он видит Матильду, стоящую рядом с порталом. «Э, это твоих рук дело?» «Как я уже сказал, я все еще пытаюсь во всем разобраться. Но прежде чем ты продолжишь, вот это пригодилось бы нам с самого начала». Джеймс улыбается. «Вот та Матильда, которую он знает. Он делает глубокий вдох, встает на ноги и направляется к порталу. Они выходят в странное место, которое как будто застряло между реальностью и плохо сформированным сном. Белый свет сиеет повсюду, но не отбрасывает тени. Они оказываются на бесконечной плоскости со случайными блоками чего-то отдаленно напоминающего глину, плавающую в воздухе. Некоторые выглядят так, как будто были хорошо обработаны, в то время как другие едва ли взяли в работу. Джеймс делает неуверенный шаг. Даже гравитация кажется неправильной, какой-то неполной, и звуки его шагов отдаются эхом ненормально, непоследовательно. Вдалеке Джеймс замечает странное сооружение, похожее на бункер. Поскольку это единственное здание, подходящее по описанию, он надеется... что оно-то и приведет их к концу путешествия. Реакция Матильды на новый домен уместна, лаконична и кратка. «Ну...» Джеймс указывает настроение вдалеке. «Ты можешь телепортировать нас поближе, к вот этому?» Матильда протягивает руку и напрягается. Ничего не происходит. «Я... я не могу. Это из-за места. Не знаю, оно оторвано от системы или что-то вроде того». Джеймс хмурится, услышав это. Он бросает взгляд на Матильду и замечает, что тревожный красный блеск исчез из ее глаз. з н о я думаю, мы достаточно близко. Давай просто делать по одному шагу за раз». Матильда смеется. В ее смехе звучат нотки грусти. «Да, конечно. Давай уже прибавим шагу, дедушка». Шаг за шагом они осторожно пробираются к бункеру вдалеке. У входа они находят бесформенный диван, по-видимому, сделанный из похожего на глину материала. Откинувшись на спинку, на нем сидит Донован Крейс. По бокам от него стоят двое охранников. На земле, рядом с диваном, лежит странный шлем пилота из коллекции д о н в а н а Заметив Матильду и Джеймса, д о н в а н вскакивает и быстро поправляет свой белый костюм. Довольный своей внешностью, он медленно хлопает в ладоши, пока в е д ь м о и молчун приближаются. «Отличная работа! Ну отличная же! Я не собираюсь лгать!» Когда ты начал, я думал, что ты получишь ключ только от в е р д ж и н и Может быть, от Хэнка. Но все три...» Он кланяется. «Вы двое действительно великолепны». Измученный Джеймс просто указывает на золотую карту на шее Донована. «Дай мне свой ключ, Донован. Пришло время покончить с этим». Правитель Вавилона театрально надувает губы. «Так вот, как ты меня приветствуешь!» «А где?» «Привет, Донован! Рад тебя видеть!» Или «Эй, Донован! Спасибо, что помог мне узнать, кто я на самом деле!» «Ради бога! Я бы согласился и на...» «Как, черт возьми, ты добрался сюда раньше нас?» Он пинает шлем пилота, и тот катится мимо одного из его охранников. «Видит бог! Я уже достаточно долго ждал вас обоих!» Джеймс тянется за пистолетом, но охранники одновременно поднимают винтовки. д о н в а н улыбается и достает из кармана своего пиджака какое-то странное устройство. Прибор потрескивает и пульсирует электричеством. «Полегче там, Джеймс! Вы проделали весь этот путь! Было бы неловко покончить совсем до того, как узнаешь, кто она на самом деле!» Джеймс медленно убирает руку с кобуры, смущенно глядя на Матильду. Донован смеется. Он опускает свое устройство. «Серьезно, Джеймс!» Почему я продолжаю говорить людям, что ты самый умный? С другой стороны, ты, возможно, был слишком занят, убивая все, что ты видишь, чтобы на самом деле остановиться и задуматься. Джеймс смотрит на него, не зная, что сказать. Я знаю, что в ней есть часть этой системы, но это не меняет того, зачем мы сюда пришли. Донован ухмыляется. Это правда? Он небрежно машет Матильде своим оружием. А ты знал, что ее настоящее имя Элис? Элис Бэрроу. Нервный тик на лице Джеймса невозможно скрыть. Но от этого улыбка на лице Донована становится только шире. Да, Джеймс. Алиса Бэрроу. Любимая дочь д ж о н а т о н а Бэрроу. Главы, основателя и генерального директора компании Fall Water Lake. В какой-то момент он стал всеобщим боссом. Не кажется ли это немного странным совпадением, что у всех нас есть какая-то информация о ней? о какой-то с л у ч а й н ы й ведьме из пустоши. «Господи, Джеймс, ты же работал в компании. Как м н о г о из своего прошлого ты пытаешься забыть?» Прежде чем Джеймс сможет наскрести хоть какой-то ответ, Донван продолжает. «Ты ведь все помнишь, правда? Как его бедную девочку сбила машина, а Джонатан исчез на несколько месяцев. Все эти слухи о том, что он сошел с ума и заперся в своем доме. Можешь себе представить, как мы были удивлены на заседании Совета директоров, когда он наконец появился со своей концепцией виртуального мира, в которой люди могли бы перенести свой разум. Мы все думали, что это было великолепно. Он опустил часть о том, что он делает это, чтобы попытаться спасти свою дочь. Матильда говорит над треснутым печальным шепотом. «Но я же умерла! В ту же ночь я умерла!» Донован усмехается. я о м и л а Я знаю, что ты не помнишь своего отца, но я точно помню. У него было достаточно денег, чтобы делать все, что он хотел. Одним из этих желаний было сохранить тебе жизнь. Конечно, ты была в коме, но твои нейроны все еще жили в этой маленькой голове. Конечно, с ней было не все в порядке. Техники сказали, что потребуется некоторая помощь ИИ, чтобы заполнить изъяны. Для старого д ж о н а т о н а это не имело значения, до тех пор... пока он мог притворяться, что его дочь вернулась. Донван поворачивается и пристально смотрит на Джеймса. «Он сделал Элис основой для всей системы». Джеймс отрицательно качает головой. «Я работал над прототипом системы. Я бы и сам догадался. Я бы что-нибудь увидел». Кусок странной плавучей глины летит к Доновану, и он отбрасывает его прочь. «Да, но ты этого не сделал. И знаешь, я буду честен, как и мы». до тех пор, пока мы не перешли в эту систему. Мы поняли, кто она такая и на что способна. Джонатан превратил все попытки спасти человечество в проклятый, тщеславный проект ради своей дочери. Конечно, мы пытались удалить ее из системы, но, черт возьми, она и есть система. Итак, мы удалили все, что могли, прежде чем приступить к работе. Мы думали, что все в порядке, пока эти досадные проявления не начали появляться, пытаясь все разрушить. Когда мы поняли, что это такое, мы пришли к соглашению уничтожить их. Но я начал думать, что со всеми этими ключами, возможно, я бы мог положить этому конец раз и навсегда. Я не лгал, когда говорил, что система хочет избавиться от нас, людей, Джеймс. Я пытаюсь остановить ее». Матильда переводит взгляд с Джеймса на Донована и обратно. Она делает шаг вперед. «Нет, я бы никогда так не поступила». джеймс тоже делает шаг вперед чего ты хочешь донован в отчаянии донван направляет свое оружие в голову молчуна я говорил то с самого с начала перемен я хочу перемен и теперь мы можем это сделать нам будет достаточно вавилона чтобы собрать все по частям мы наконец-то наведем порядок в киберсайде он внезапно меняет прицел направляя оружие прямо на матильду к сожалению чтобы сделать это Я должен сказать системе «пошла ты». К сожалению, дорогая, это относится именно к тебе. Поэтому мы находимся в этом месте, где ты действительно не можешь меня остановить». Донован стреляет, и обжигающий разряд энергии поражает Матильду. Джеймс бросается к ней, подхватывая, когда она падает. Положив руку ей на живот, он отчаянно пытается остановить кровотечение, но уродливую рану прижег огонь. Тело Матильды дрожит в его объятиях. Она слабо улыбается. «Не волнуйся, дедуля, это так и должно было быть. Ты должен закончить то, что мы начали. Ты должен восстановить ее». д о н в а н яростно о р ё т на нее. «Восстановить ее? Серьезно? Пошла ты к черту! У тебя есть шанс наконец-то избавиться от всех нас, и ты ожидаешь, что мы подумаем, что ты этого не сделаешь?» д о н в а н пристально смотрит на Молчуна своим у м о л я ю щ и м взглядом. «Джеймс, пожалуйста, я знаю, что она тебе нравится, я понимаю это, но она не настоящая. Ради бога, помни, что она ведьма. Это она манипулировала тобой все это время, а не я, и никто другой. Этот мир не так уж плох, как она говорит. Нам просто нужно исправить некоторые вещи. И кто лучше, чем инженер с твоими навыками справиться с этим? Не п р е д а в а й последнюю надежду ч е л о в е ч е с т в а ради какой-то тупой компьютерной сучки». Джеймс крепко сжимает руку Матильды, вглядываясь прямо в ее лицо. «Ну же, Матильда, держись! Ты можешь это пережить!» Она улыбается. Это та же самая улыбка, которую она подарила ему в первый раз, еще в Хоумстеде. «Спасибо, но это не то, что должно было случиться». Глаза Джеймса бегают туда-сюда. «Ну и что же?» Матильда кашляет. «Слушай, спасибо, что помог мне разобраться, кто я такая». Но есть еще одна. Последняя вещь. Джеймс смотрит на свою руку. Она кладет в нее все ключи. Браслет Вирджинии, корону Хэнка, ключ-карту Симмонса. Набор завершает ее собственный титановый кулон. А теперь давай сделаем это вместе. Матильда качает головой. Несмотря на то, что эти засранцы думают обо мне, только человек может войти в бункер. Не я. Но если ты будешь ждать слишком долго, двери закроются, пока система не попытается снова. Одному Богу известно, сколько тебе тогда будет лет. Ее улыбка слегка увядает. Есть только один способ. Джеймс знает, о чем она просит, и ему это не нравится. Нет, я не могу. Увидающая улыбка Матильды снова становится такой же лучезарной, какой он ее помнит. Я слишком долго отнимала у людей жизнь. Пришло время. чтобы отдать мою. Откройся мне и иди в этот бункер». Джеймс глубоко вздыхает, а затем делает то, что он приучил себя никогда не делать с ведьмой. Он отключает свой фаервол. Время замедляется, и все, что он видит, это зеленые глаза Матильды. Ничего больше. Он видит историю ее жизни. Без слов она рассказывает ему все. Все секреты, надежды и желания, какие у нее были. когда она была человеком. Так много планов для девочки-подростка, бессмысленно прерванных, когда она шла домой по темной дороге. Джеймс деактивирует защиту и открывает свои каталоги, полностью подключаясь к ведьме. В непрерывном, широкополосном потоке она отдает все, что у нее есть, все, чем система хочет, чтобы она была. Джеймс видит каждую из этих бесчисленных жизней, которые она прожила, все, что хотела заполучить. Он снимает последние барьеры и открывает свои собственные воспоминания. Он обнажен до самой сердцевины, с самого рождения и до этого момента. Он видит мир, который они оба оставили позади. Не разрушенную пустошь, а зеленую, полную жизни планету его юности. Джеймс мысленно слышит голос Матильды. «Сейчас самое время, Джеймс. Я верю т е б я Я прошу только об одном. «Помни меня!» «Помни обо мне!» — шепчет он. Джеймс возвращается к себе, к окружающему миру и обнаруживает, что бункер рушится. Теперь он смотрит на все другими глазами. Каждый байт, каждый след, каждая строка кода, каждый класс и шаблон системы теперь открыты для него. Каждое решение и в е т в я щ и е с я с л е д с т в и я разыгрываются перед ним когда он движется. Донован пытается что-то кричать, но он ничего не слышит. Джеймс идет к Доновану, а охранники обнаруживают, что оружие растворяется у них в руках. Глаза Донована следят за Джеймсом, когда тот приближается, но он не может пошевелиться. Его улыбка сменилась выражением растерянности и даже ярости. Джеймс встает перед Донованом, засовывает руку в карман его куртки. и вынимает у него ключ. Донован и его охранники беспомощно смотрят, как Джеймс идет мимо них к бункеру. Когда Джеймс твердо кладет руку на его дверь, приглушенный голос Донована наконец прорывается сквозь пересекающиеся, перекрывающиеся образы всех возможных путей, всех возможных исходов. «Ты думаешь, что можешь заставить человечество подчиниться тебе, Джеймс? Что бы ты ни придумал!» Они все испортят. Запомни мои слова. Мой способ, по крайней мере, сохраняет порядок. Не дает вещам скатиться в хаос. Джеймс поворачивается к нему лицом. Я не собираюсь торопить события, Донован. Я просто даю нам всем еще один шанс. И с последним словом, он входит в бункер, пока тот не исчез. Wow.